Глава 14 Хватаясь за Рея, ощущаю, как земля уходит из-под ног. Пытаюсь взять себя в руки, но не могу. Новые всхлипы сотрясают измождённое тело. Поворачиваю руку Рея, смотрю на часы. Три минуты. У Рея осталось три минуты. «Мы... мы же даже на свидание не сходили!» Сквозь слёзы, говорю я, ни разу не станцевали медленный танец. «Рей!» рейлан убирает волосы с моего лица, тяжело сглатывая, и говорит «Может, в другой жизни нам это и удастся». Его лицо расплывается. Слёзы не дают мне насладиться его серо-зелёными глазами в полной мере. Внутри всё болит. Да так сильно, что хочу согнуться пополам. Но не могу выпустить куртку Рея из онемевших пальцев. Не могу отпустить его. «Ну всё, хватит». Сначала я подумала, что это сказал Рэй, но потом поняла, что голос принадлежит Гаррету. «Монтеки и Капулети меньше слёз пролили». «Что он несёт? Пусть замолчит! Тебе не кажется, что сейчас не время?» Тихо всхлипывая, спрашивает Челси, и в кои-то веки я с ней солидарна. «Так самое время!» — отвечает Гаррет. отрываясь от Рэя и оборачиваюсь. Гаррет вертит в руке уже набранный шприц спасительной вакцины. «Какого хрена?» — хриплю я. «Заначка», — отвечает Гаррет будничным тоном. «Я зла и рада одновременно. Хочу убить Гаррета и обнять». Рэй отходит от меня, забирает протянутый Гарретом шприц и, воткнув иглу в ногу, вводит вакцину. Опустошенно опускаюсь на землю. Челси плачет, но улыбается. Коди хмурит брови. Но всё это уходит на дальний план. Наблюдаю за невиданной картиной, как Рэй протягивает Гаррету руку, и тот крепко пожимает её». Они смотрят друг на друга и, кажется, не произнося ни слова, ведут диалог. Всё моё тело начинает трясти. Слезы утихают, рыданий больше нет. Лишь тёплые дорожки на мокрых щеках напоминают о пережитом мегастрессе стрессе «Гаррет, ты чёртов ублюдок!» — кричу я. Руки трясутся. Рэй садится рядом со мной и обнимает. «И ты тоже!» — уже более тихо говорю ему. «Никогда так больше не делай!» Грудь Рэя поднимается и опадает. Он дышит. Он жив. «Я бы не смог спасти себя и бросить тебя», — «совершенно серьезно», — говорит Рэй. Поднимаю на него взгляд и говорю. «А каково было бы мне жить, зная, что ты умер из-за меня?» Это вопрос, который не требует ответа. Нахожу глазами Гаррета. «Что за издевательство?» Бывший падальщик заинтересованно осматривается по сторонам. «Где?» «Гаррет!» «У меня сейчас определенно нет сил на его шутки». Тело до сих пор сотрясает мелкая дрожь. Ну, допустим, у Дерека были не только ключи, но и одна маленькая, никем не замеченная доза вакцины. Оббегает всех взглядом и, словно уверяя нас, говорит. «Всего одна доза. Я забрал ее». Пожимает плечами. «Решил оставить на черный день». «Это и был чертов черный день», — говорит Коди с нескрываемой злостью. «Но не мой черный день». Взгляд Гаррета становится удивленным. Указывает рукой на Коди и говорит... «Так я вообще надеялся, что ты проиграешь». Коди делает угрожающий шаг к Гаррету. Тот отступает, поднимая руки вверх. «Но ты выиграл. Поздравляю!» «Ты всегда был тварью!» Шипит Коди. Гаррет закатывает глаза. «Все мы твари божьи. А я еще и жизнь вам спас!» Указывает пальцем на меня. «Тебе дважды. Я бы даже сказал, дважды с половиной. Дальше ты четверее. Тебе один раз. Но какой фееричный!» Начался. «Тебе тоже дважды. Переводит взгляд на Коди. «Даже тебе спас жизнь, хотя ты мне вообще не нравишься. Вечно унылый, печальный Пьеро». Голос опускается до шепота, но каждый его прекрасно слышит. «Вот такая я тварь». «Спасибо», — искренне говорю я. «Он действительно сделал куда больше всех нас вместе взятых. Но за его бравадами и шутками порой мы этого не замечаем». Гаррет делает вид, что не услышал меня отходит немного в сторону и шепчет так, что слышу его слова только я. «Мне не нужно, спасибо. Ты должна мне. Кучу раз». Киваю головой и приваливаюсь к краю Мы пережили это, но не все. Дерека больше нет. Он нас предал, но от этого не легче. Воспоминания о нём проносятся перед глазами. «Мне жаль, что так вышло. Искренне жаль». Ещё одна слеза, не удержавшись, падает вниз. Ненавижу плакать. Слёзы — это пустая трата времени и сил. Но последнее время грешу этим всё чаще и чаще. Тишина и покой длились буквально минут пять. А потом громкий хлопок слева привлёк наше внимание. Во всех фильмах ужасов есть одна общая черта. Герои идут туда, куда не следует идти. Когда Рэй сказал, что нужно проверить, что там произошло, Гаррет привёл именно этот аргумент. Но мы всё же пошли. И в двадцати метрах от нас обнаружили тело, без головы. Голова как бы была, но только лицо. А вот задняя часть черепа отсутствовала, мозги разлетелись. Это был мужчина, и он не успел найти очередную дозу. Вид искуроченного черепа заставил меня согнуться пополам, и глубоко дыша, я пыталась сдерживать рвотные позывы. Воображение рисует лицо Рея вместо лица мужчины. Это мог быть он откидываю страшное видение, выпрямляюсь и поднимаю взгляд в тёмное небо. Мы должны вернуться в лагерь заключённых, говорю я, заранее понимая, что это будет сложно, убийственно сложно. Нет, категорически отрезает Челси. Ты самоубийца, говорит Коди, и только Рейлан и Гаррет смотрят на меня и молчат. У них очень много вакцины. Три рюкзака набитые под завязку. Меня никто не перебивает, и я продолжаю «Если мы вернёмся сразу же, то они не будут этого ожидать. И она нужна нам. Я просто не переживу, если кто-то из нас погибнет от отсутствия чёртовой вакцины». Минута тишины заставляет меня поёжиться. «Если они не согласятся, я, блин, одна туда пойду». «Что у нас по оружию?» — интересуется Рэй. Гаррет отвечает. «Три пустых пистолета. Хотя нет, в одном есть два патрона. Тупой нож бросает на меня многозначительный взгляд». И целый лес палок. Удивительно, но я улыбаюсь на его замечание. Вспоминаю, как он говорил, что моя палка раздражает собак. Тяжело выдыхаю. Они согласны идти. Слух Джонс поможет нам понять количество заключенных и где именно они находятся. Начинает Рэй, и Челси тут же перебивает его. Ты не можешь говорить это всерьез. Мы все там умрем. Я в этом участвовать не собираюсь. Без вакцины мы точно умрем. Спокойно говорит Рэй. По его лицу и не скажешь, что совсем недавно он прощался с жизнью. Гаррет, ты будешь доставать вакцину. Мы с Коди отвлечем их на себя. Как всегда, Гаррет. Парень возводит глаза к предрассветному небу и вопрошает. Что бы они без меня делали? И сам же отвечает. Да поумирали бы уже тысячу раз. Спрашивает он у кого-то свыше, и в этот момент тяжелые тучи сотрясает громом. Воу, полегче, кричит Гаррет в небо. «Я же не жалуюсь! Просто констатация фактов!» Обсудив еще пару моментов, мы двинулись в путь. С каждым шагом напряжение только увеличивалось и увеличивалось. Сейчас мы либо выиграем, либо нет. Но я считаю верхом идиотизма упустить такую возможность. Мы отнимем вакцину и засядем где-нибудь. А дальше, я не знаю, по крайней мере, нам больше не нужно будет трястись по поводу взрыва головы. Предыдущий шок стал понемногу утихать — И я снова начала испытывать боль в плече. Каждый шаг отдавался ноющими ощущениями. Подумаю об этом позже. На середине пути начал моросить дождь. Спустя десять минут с неба пылело так, что стало понятно. Мои слуховые способности не смогут нам помочь. Подходим к лагерю заключенных все ближе и ближе. Все промокшие и уставшие, кроме Гаррета, разумеется. Плечо болит сильнее и сильнее, но я стараюсь не обращать на это внимания. Сейчас главное — вакцина. Всё остальное не имеет значения. Дождь не прекращался вплоть до лагеря. Дойдя до места, всем стало понятно. Это именно она. Та поляна, где была перестрелка. Вижу дерево, которое изрешечено пулями. Именно к нему я была прикована. Даже наручники до сих пор валяются. А вот тел нет. Ни одного. Кто их забрал и зачем? Не думаю, что заключённые вырыли могилы и похоронили павших. Мурашки пробегают по рукам. Кажется, что нас кто-то поджидает. Надеюсь, это только моя паранойя, которая не имеет отношения к действительности. Мы с Рэем ушли немного вперед. Остальные остались позади. Вслушиваясь барабанную дробь дождя, все же различаю голоса. Они здесь. Как я и думала, заключенные не ожидали, что мы можем вернуться. Или они вообще не рассматривают нас как достойных противников. Если второе имеет место быть, то это сыграет нам на руку. Я не знаю, сколько их... Обречённо говорю я. Вроде четверо, но я могу ошибаться. Громкий крик справа привлекает моё внимание. Моментальный шок. Девушка сбивает меня с ног, и мы вместе валимся в лужу. Брызги грязи прилетают в лицо. Прикрываю глаза, но я уже знаю, кто напал на меня. Сестра подстреленного парня, Клара. Она выжила. Небольшой осколок отваливается от души, и тут же по лицу прилетает удар. Глаза распахиваются. Разъярённая тигрица, которая в два раза больше меня, замахивается ещё раз. Уворачиваюсь в сторону, но Рэй успевает оттащить девушку до нанесения следующего удара. Поднимает её на ноги, быстро зажимает рот ладонью, она тут же кусает его. Рэй отнимает руку, а девушка кричит. «Сука, ты убила его!» Её лицо — олицетворение ненависти. А голос настолько громкий, что я уверена, заключённые тоже услышали этот крик. Внутри образуется мерзкое чувство. Настолько поганое, что хочется быть. Выстрелила в парня не я, но именно я была спусковым крючком. Встаю на ноги и слышу, как за спиной Рэя кто-то шлёпает по лужам. «Сзади!» — кричу я сквозь шум неунимающегося дождя. Рэй вместе с девушкой валится на землю, снова тревожа успокоившуюся лужу. Передо мной стоит Джервис Флауэрс. В одной руке пистолет, во второй — «Это что, граната?» «Привет», — говорит он, наставляя пистолет мне в голову. «Привет», — зачем-то отвечаю я и отступаю назад. «Нога подскальзывается на грязи, но я всё же удерживаю равновесие». «Думал, ты уже мертва», — говорит Джервис. «Аналогично». Рэй встаёт и поднимает девушку, бросая на меня хмурый взгляд. «Да, Рейлан Бейкер, ты многого не знаешь». У меня даже не было времени сказать ему о разговоре с Флауэрсом, о том, как на нас напали собаки, и даже о том, как заключенный пытался изнасиловать меня. «Отпусти ее», — говорит Джервис, кивая на Клару. Рэй выпускает девушку из рук, и она тут же встает рядом с парнем, в руках которого граната. Где он вообще ее взял? Полнейшая дичь. Молчим и смотрим друг на друга. Дождь постепенно стихает, и теперь я слышу, как в лагере заключенных идут экстренные сборы. «У меня предложение», — говорит Рэй и медленно с поднятыми вверх руками продвигается ко мне. «Рядом заключенные. Я знаю. Слышу их», — говорит Джервис. «У него тоже обостренный слух. Не думаю, что это совпадение. Мы оба чистые, и это что-то значит. Тем более у него есть какая-то информация. Но не информация сейчас важна, а вакцина, которая с каждой секундой становится все недосягаемой «У них очень много вакцины» продолжает Рэй. «Предлагаю объединиться. Насколько много?» Парень выглядит незаинтересованным, а вот девушка прожигает меня ненавистным взглядом. Понимаю ее ненависть и даже принимаю ее, но искренне надеюсь, что у Клары не появился дар, как у циклопа из «Людей x, и она не сможет испепелить меня глазами-лучами. А еще настоятельно советую себе, не поворачивайся к ней спиной. Никогда. Даже если будет выбор повернуться спиной к ней или толпе мутантов, то выбор очевиден. Мутанты будут куда нежнее, чем Клара. «Пусть ваши друзья выйдут сюда, и тогда обсудим», — говорит Джервис, но не опускает пистолет вниз. Рэй уже встал возле меня, и я уверена, если Джервис решит пристрелить меня, то Рейлон Бейкер прикроет меня своим телом. И это плохо. Я не хочу испытать еще раз то, что испытала, думая, что теряю его». Боль от пули куда меньше этой. Куда меньше любой другой. Из леса выходят насквозь мокрые Гаррет, Челси и Коди. Джервис бросает на них безразличный взгляд и говорит, смотря на Рея. «Большая же у вас компания. Уж побольше, чем у тебя. Но вместо этого говорю. Времени нет, они уходят». Джервис дарит мне прожигающий взгляд и с расстановкой произносит. «Я слышу». Смотрю на часы. В ближайшее время начнется ломка от принятия вакцины. Нужно спешить, иначе мы упустим их. Следом за мной все обратили внимание на свои наручные часы. В итоге Джервис опустил пистолет, и, переговариваясь с Рэем, они обрисовали примерный план дальнейших действий. Никто не встревал в их разговор, кроме Гаррета, который постоянно вставлял свои три копейки. Рэй практически не обращал на него внимания, он просто привык, а вот Джервис постоянно поглядывал на Гаррета, нахмурив брови. Он, видимо, тоже не понимает, как в такой ситуации можно продолжать шутить. А вот мы уже к этому привыкли. И кажется, если бы не Гаррет, каждый из нас, я-то уж точно, ударился бы в панику и в конец удручающее состояние. Все произошло быстро. Я бы даже сказала молниеносно. Рэй и Коди с двумя пистолетами и одной пулей на двоих отвлекли заключенных. Подобравшись как можно ближе к лагерю, они выпустили пулю в ближайшее к одному из заключенных дерева. Те с автоматами наперевес помчались за Рэйм и Коди. И я не ошиблась. Их было четверо. Гаррет выбежал на поляну и, обшарив брошенные рюкзаки, не обнаружил там ни одной дозы вакцины. В одно мгновение нами завладела паника, и тогда в действие пришел Джервис. Он рванул вслед за заключенными, предусмотрительно отдав Кларе пистолет, который она сразу же направила на меня. Джервис с гранатой в руке исчез из поля моего зрения. Гаррет бросился следом. Вот так мы и разделились. Трое наших парней против Джервиса, и двое нас, я и Челси, против Клары и пистолета. Прошла всего пара минут, и мы услышали взрыв. От испуга плюхнулись на мокрую землю, но тут же поднялись на ноги. Джервис использовал гранату, надеюсь она была у него одна. А еще больше я надеюсь на то, что при взрыве никто из наших и вакцина не пострадали. Все парни вернулись слишком быстро, неся с собой два рюкзака. На лице Гаррета была лучезарная улыбка. Знак того, что все получилось. «Дальше идем вместе», — говорит Рэй, подходя ко мне. «Что?» — хором спрашиваем я, Челси и Клара. Гаррет уточняет. «Пока будем двигаться вместе. Так безопасней. Вакцина у нас есть, хоть попой жуй, но мы не знаем, как много противников вокруг». И только сейчас, смотря на Гаррета, замечаю синяки усталости под глазами. «Он же вообще еще не спал». «Тебе бы отдохнуть?» Говорю я, на что Гаррет криво улыбается, глаза закатываются, и он мешком падает на землю. Челси подлетает к нему и через секунду, повернувшись, говорит. «Он спит!» А следом в подтверждение ее слов до нас доносится булькающий храп. Гаррет упал на бок в лужу и уснул прямо в ней, хотя я думаю, что он уснул прямо в полете. Был бы телефон, я бы его сфотографировала и до конца дней шантажировала его этим фото». Рэй и Коди перенесли его на возвышенность, а он даже глазом не повёл. Всё-таки и у Гаррета есть предел, как и у всех нас. «Остаёмся пока здесь. Нужен отдых», — говорит Рэй, и через секунду меня скручивает боль в затылке. Час вышел. Всего час, а мы уже успели вернуться в лагерь заключённых, разбогатеть на два рюкзака вакцины и обзавестись новыми союзниками. Союзниками ли?